целеустремленная работа по созданию общества высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности всех его членов, постоянная забота Коммунистической партии и Советского правительства об улучшении благосостояния трудящихся, об устройстве их быта и отдыха, совершенствование системы народного образования в соответствии с современными требованиями социально-экономического развития общества». Второе. Пьянство и алкоголизм – огромное зло, мешающее успешному решению исторических задач ускорения социально-экономического развития общества, моральный и экономический вред алкоголизма, связь между пьянством, алкоголизмом и правонарушениями, преступностью, нанесение пьянством и алкоголизмом огромного ущерба социалистическому производству. Третье. снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям при систематическом употреблении алкоголя, развитие соматических болезней и нервно-психических расстройств у лиц, злоупотребляющих алкоголем. 4. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 года об усилении борьбы с пьянством. Значение основных положений указа, направленных на усиление эффективности мер борьбы с пьянством и алкоголизмом. Постановление Центрального комитета КПСС от 7 мая 1985 года о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Постановление Совета министров СССР от 7 мая 1985 года о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Постановление Центрального комитета КПСС от 18 сентября 1985 года о ходе выполнения постановления ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. 27-й съезд КПСС о необходимости усиления борьбы пережитками прошлого в сознании и поступках людей, административно-правовая ответственность лиц, злоупотребляющих алкоголем, штрафы, дисциплинарная ответственность руководителей предприятий, уголовная ответственность взрослых за вовлечение в пьянство несовершеннолетних, штрафы лишение свободы, ограничение времени продажи спиртных напитков, Ответственность работников торговли за нарушение правил продажи алкогольных напитков. Борьба с самогоноварением, штрафы, лишение свободы. Меры воздействия на шоферов за управление транспортом в состоянии опьянения. Образование специальных комиссий для координации деятельности государственных и общественных организаций, направленные на борьбу с пьянством, а также для осуществления решений Коммунистической партии и Советского правительства об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма. Общественность в борьбе против алкоголизма. Табачный дым и его вред. Состав табачного дыма и его влияние на организм. Табачный дым – Это горячая смесь вредных газов, паров, жидкостей и твердых веществ, возникающих в результате сгорания табачных листьев. Измерения показали, что на конце папиросы, сигареты и особенно сигары развивается очень высокая температура – 600-900 градусов Цельсия. При этом происходит сухая перегонка табака – пиролиз. Многие органические вещества сгорают до газообразных продуктов. Некоторые жидкости испаряются, а твердые превращаются в тончайшую микроскопическую пыль, образуя вредные вещества. Таким образом, табачный дым – это аэрозоль из газов, жидкостей и твердых веществ. Химический состав табачного дыма очень сложен. В зависимости от качества, сортности и состава табака, в нем различают 1200 компонентов. К вредным газообразным компонентам табачного дыма относятся оксид углерода,